Глава 13. Все произошло настолько быстро, что Таиса даже испугаться не успела. Оглушительный хлопок, волна горячего воздуха, будто толкнувшая ее в грудь, болезненные удары чего-то мелкого. Она не сразу сообразила, что произошел взрыв, и уж точно не представляла, что стало его причиной. Сознание она не потеряла, но и прийти в себя после такого было не слишком просто. Голова гудела, горло и легкие будто наполнились какой-то пылью, и очень хотелось кашлять. Да еще и уши словно плотной ватой заложило. Звуки из внешнего мира возвращались постепенно. Так что поначалу Таиса даже не думала, просто давала себе паузу, пытаясь понять, насколько серьезные травмы она получила. «Вроде все не так уж плохо. Тело двигается, боль постепенно затихает». Да и временная глухота развеивалась, но успокоение это не принесло. Первым же звуком, ворвавшимся в сознание Таисы, был отчаянный крик, переходящий в жуткий звериный вой. Этого оказалось достаточно, чтобы окончательно разбудить Таису, заставить снова соображать нормально. Она вспомнила, что во время взрыва стояла чуть ли не за спиной у Матвея. Она не пряталась. Это он, пока Любченко копошилась в сумке, сам передвинулся так, чтобы закрыть свою спутницу. Таиса хотела возмутиться и подойти ближе, но не успела. Грохнул взрыв. Получилось так, что она пострадала меньше, а Матвей, который стоял к корине ближе, больше. И все мысли Таисы теперь устремились к нему. Ее даже не волновала кричащая женщина. Таиса стерла с лица кровь и пыль. Кое-как поднялась на ноги, осмотрелась. Холл выглядел жутко. Серьезных разрушений похоже не было, но на недавнем гладком полу образовалась внушительная яма. Во все стороны разлетелись осколки и каменная пыль. Окна оказались выбиты, стол вахтера перевернулся, вход в школу теперь напоминал постройку, пережившую апокалипсис, и оставалось только радоваться, что детей здесь пока не было. Речала, конечно же, Арина. Она лежала на полу неподвижно, а вокруг нее стремительно растекалась лужа крови. На ее ноги сейчас страшно было смотреть, там и ног-то толком не осталось. А еще она получила серьезную рану на животе, но рассмотреть повреждения было невозможно. Вахтер закрыл их собственной ветровкой, чтобы остановить кровь. Он сейчас говорил с Ариной, убеждал не терять сознание, поддерживал. Похоже, дядька оказался толковый, его тоже задело, но не сильно. Он быстро сориентировался и готов был действовать правильно. Он снова и снова повторял Арине, что уже вызвал скорую, нужно только продержаться. Следовательно, главное он сделал. и могла полностью сосредоточиться на своем спутнике. Матвей тоже был жив и сознание не потерял. Но даже его могучей силы хватило лишь на то, чтобы подняться на четвереньки. Когда он пытался выпрямиться, его вело в бок, он хватался за голову, похоже, получил осколком. Лицо было залито кровью, и от этого Таиси становилась страшно до слез, страшнее даже, чем за саму себя. Но она запретила себе плакать, от этого толку все равно не было бы. Она поспешила к Матвею и уверенно подставила ему плечо. Он не стал отказываться от помощи в гордой попытке все сделать самостоятельно. Матвей знал, что она пока не в том состоянии, чтобы отойти в сторону. Он использовал поддержку Таисы для баланса, однако не наваливался на нее всем весом, понимал, что она просто не выдержит. Он принимал ее помощь ровно настолько, насколько это было необходимо сейчас. Таиса медленно, стараясь игнорировать боль в мышцах, довела его до той части холла, которую взрыв не задел, усадила у стены. «Я сейчас», — предупредила она. Матвей, привалившись к стене, прикрыл глаза и чуть заметно кивнул, подтверждая, что услышал, и смысл слов понял. «Уже хорошо. Похоже, серьезных травм ему удалось избежать». Таиса вернулась на место взрыва, нашла свой рюкзак, поспешила обратно. Она смочила чистый платок питьевой водой, чтобы протереть лицо Матвея. Ей нужно было понять, откуда кровь. Он без труда разгадал ее намерения. «Ничего серьезного. Предполагаю, мелкими осколками задело. Проверка будет не лишней». Он не спорил и не сопротивлялся. Таиса понятия не имела, о чем он думает сейчас, и вполне допускала, что лучший ученик Форсова знает какую-нибудь тайную буддистскую технику медитации, которая запустит его мозг даже после сильнейшего сотрясения. Но помогать ему все равно было легче, чем просто ждать, когда же сюда доберутся медики. Это спасло Таису от чувства беспомощности. Матвей не ошибся. Серьезных ран она не обнаружила. Так, мелкие порезы и царапины. Ничего такого, что нужно зашивать. Главное, чтобы внутри не скрывалась проблема посерьезней. Эта мысль отозвалась мурашками по коже. И Таиса поспешила заговорить со своим спутником, чтобы отвлечься. «Вот уж никогда бы не подумала, что она решится на самоубийство». «Она и не решилась», — тихо отозвался Матвей. Крики Арины превратились в глухие всхлипывания и стоны, сливавшиеся с утешительным бормотанием вахтера. Поверить, что у нее все идет по плану, было как-то сложновато. «О чем ты?» — удивилась Таиса. «Я, конечно, не видела, что именно она сделала, но она это устроила». «Да, но она до последнего не понимала, что именно устраивает». «Откуда ты знаешь?» — Видела ее в тот момент, — пояснил Матвей. Она боялась нас как возможной причины потери свободы. Ей был свойственен естественный, разумный страх. Человек, не потерявший способность бояться, хотя бы замедлиться перед самоубийством, засомневается. Но наше появление заставило ее искать взрывное устройство быстрее. «Иногда самоубийцы намеренно вынуждают себя действовать быстрее, чтобы точно не передумать». Да, и, сожаление, настигают их в процессе. Слабо усмехнулся Матвей. Но ее действия все равно требовали подготовки. Чеку она выдернула еще в сумке, чтобы я не видел. И в каждый миг она сохраняла уверенность. Она считала, что такие действия не убьют ее, а помогут. Она что, совсем дура? Как граната под ногами могла ей помочь? Она ведь даже не в нас бросила. Могу сказать, что очень хорошо разглядел эту гранату, но заметить перед взрывом успел. По форме она напоминала домовую. Полагаю, Арина все-таки ожидала другого результата. Теперь картина начинала проясняться. Вряд ли учительница информатики или даже начинающий хакер могла вот так легко добыть боевую гранату. Скорее всего, кто-то дал ей взрывное устройство. И этот кто-то убедил ее, что граната принесет с собой только дым, а вовсе не взрыв и не смерть. Таиса не слишком хорошо разбиралась в гранатах, однако предполагала, что и дымовая была бы здесь бесполезна. Она бы не создала мгновенную завесу, спасающую Арину от коварных преследователей. Однако, если бы именно такой эффект пообещал человек, которому Любченко доверяла, она бы не стала держаться за здравый смысл. «Он пожертвовал ею пораженно прошептала Таиса. «Да, полагаю, что так». Если они все угадали верно, Арина была такой же подстраховкой, как Дмитрий Курлагин, человеком, на которого можно свалить собственные грехи. Конечно, это сработало бы только если бы Арина умерла, ведь живая она молчать бы не стала. Поэтому ей и приготовили участь истеричной самоубийцы, способной совершить все те чудовищные преступления, которые позже ей припишут. «Но она же его дочь!» «Ну и что?» «Тихо и как-то непривычно горько», — спросил Матвей. «Родительский инстинкт сильно переоценен. Для иных детей просто один из ресурсов. Поговори с ней». «Что?» «С Ариной. Поговори с ней сейчас, пока есть возможность. Думаю, ее любовь к отцу только что поугасла. Возможно, она скажет нам то, о чем мы даже не догадывались». Они и так показали об этой истории больше всех. Следователи, которые займутся взрывом, станут руководствоваться фактами и отчетами экспертов, а не поведением Марины. Здесь у Профалеров оказались свои преимущества. Им мы дальше нужно было держаться за то, в чем они разбирались лучше всего. Человеческий разум. Так что Таиса заставила себя покинуть Матвея и вернуться туда, где взрыв оставил самые серьезные разрушения. Она уже слышала вой сирены и хотела побеседовать с Ариной до того, как девушку заберут медики. Но Таиса все равно опоздала. Крики затихли вовсе не потому, что пострадавшая услышала приближение врачей или смирилась с болью. Когда Таиса подошла ближе, она обнаружила, что вахтер, уставший и вмиг постаревший, отошел от серовато-бледного тела, на котором кровавые разводы смотрелись особенно ярко и зловеще. Он сожалел о том, что случилось. Той, кому он пытался помочь, было все равно. Арина Любченко умерла, так и не успев им ничего сказать. Форсов прекрасно понимал, как сильно его учеников задело случившееся, особенно Таису. Даже при том, что физически она пострадала меньше всех, ей еще не хватало опыта, чтобы принять такую правду о мире. Но эту битву ей предстояло вести самостоятельно. Помочь можно не всегда, особенно в постижении человеческого разума. Сейчас для его учеников в любом случае наступила пауза. Даже Матвей, обладавший феноменальным здоровьем, особенно поразительным при его детстве, на этот раз был вынужден отправиться в больницу. Он и сам понимал, что в таких обстоятельствах нужно убедиться, что нет скрытого кровотечения, способного обернуться большой бедой. Так что следующую миссию Николай Форсов решил поручить себе. Вера смотрела на него укоризненно, но не упрекала. Она, должно быть, и сама понимала, что ему это необходимо — убедиться, что он по-настоящему жив и не бесполезен. После очередного сеанса ему стало лучше, поэтому покинуть дом оказалось не так сложно. Правда, его задачу это легче не сделало. Разговор с матерью, только что лишившейся единственной дочери, простым не бывает никогда. Мать Арины прибыла в полицию, как только узнала о случившемся. Помочь она ничем не могла, потому что даже не догадывалась, чем дочь занималась в последние месяцы. Но ей все равно было проще оставаться здесь, чем запираться в квартире наедине с новостями, убивающими изнутри. Ее горе было тихим, это Форсов определил сразу. Есть люди, которые на такую потерю реагируют криками и истерикой. Есть те, кто начинает обвинять окружающих и весь белый свет. Но эта женщина потерянная, дрожащая, забилась в угол и молчала. О чем она думала в этот момент, не хотелось даже представлять. Форсов не знал, видела ли она тело, но уже рекомендовал наблюдение врача. Такие ведь все умирают, тихо. Ему хотелось помочь ей, а не выводить на разговор, который неизбежно травмирует ее еще больше. Однако поступить так, как велела совесть, Николай просто не мог. Для Арины все закончилось, а для остальных — нет. Ситуация оставалась непредсказуемой. Поэтому Николай подсел к скорбящей матери, от которой инстинктивно держались подальше все остальные. Он знал, какие слова использовать, каким тоном говорить. Он не сомневался, что добьется ответов, которые можно было получить лишь у этой женщины. Да, мать Арины не общалась с дочерью сейчас, зато она знала, как эта история началась. Театральная актриса, тогда еще совсем юная, действительно была влюблена в Виталия Любченко, однако никогда не заблуждалась на его счет. Она очень быстро поняла, что не нужна ему по-настоящему. Любченко думал в первую очередь о своей карьере и своем будущем. Он сразу обозначил, что дети и официальный брак станут для него проблемой. Она приняла его условия, втайне надеясь, что он влюбится и передумает. Тем не менее, о своей беременности она не сказала ему ни слова. «Почему?» — уточнил Форсов. «Многие молодые девушки стараются использовать это как рычаг давления, чтобы удержать любимого мужчину». «Значит, я была нетипично мудрой молодой девушкой. Я боялась ему говорить. Боялась, что если он будет недоволен, он заставит меня сделать аборт. Он всегда умел заставлять людей делать то, что ему нужно. Ты даже не понимаешь, как это происходит» просто его мысли вдруг в твоей голове. Но еще больше я боялась, что ему понравится идея завести наследника». «Что же плохого в таком раскладе?» «А я все равно была бы не нужна», — невесело рассмеялась женщина. «Это даже под вопросом не стояло. Он бы просто забрал у меня ребенка, и все». Поэтому она молчала до последнего, просто жила рядом с ним, надеясь хоть на какие-то светлые чувства. Но Любченко, даже не зная о беременности, заметил изменения в теле любовницы и решил, что она попросту перестала за собой следить. Они расстались. Вроде как тихо и мирно. Но девушка тогда выжила лишь благодаря мыслям о ребенке. «Одни люди бросают жестко, и это больно. Но такое пережить проще», — пояснила она. «Он же уничтожает очень мягко. Ты считаешь, что виновата сама. Он тут ни при чем» и это не дает тебе права на ту злость, которая делает любой другой разрыв легче». Она прекратила всякое общение с Любченко, держалась от него подальше, а в положенный срок родила дочь, которой дала свою фамилию и отчество по имени собственного отца. После этого почти 20 лет все шло прекрасно. Арина росла здоровой, умной и любознательной, да еще и похожей на отца только этим, во внешности у них почти не было общих черт и мать не могла нарадоваться. Проблемы начались ближе к совершеннолетию Арины. Она и раньше задавалась вопросом об отце, а теперь практически требовала ответов. И вот тут ее мать дала слабину. Вместо того, чтобы сослаться на героическую смерть или подлеца, бросившего беременную невесту, она взяла и рассказала дочери правду. «Я не ожидала такой реакции», — призналась женщина. Из глаз скользнули новые слезы но она, казалось, не заметила их. «Ариша так кричала на меня, так кричала!» Называла эгоистичной стервой, которая ей сломала жизнь. Ей почему-то казалось, что с Виталиком все сложилось бы для нее намного лучше, богаче, успешней. Она даже мысли не допускала, что он не позволил бы ей родиться на свет. «Как э, прошла их встреча?» «Я, если честно, не знаю. Арина и правда прекратила со мной общаться». Она сразу сблокировала мой номер, а потом блокировала все номера, с которых я пыталась ей звонить. Она связалась со мной только один раз, через полгода, и сообщила, что сменила фамилию и отчество. Я надеялась, что она простит меня, но она так и не простила. Больше говорить женщина не могла. Она снова поддалась слезам, закрыла лицо руками. Но Николай услышал все, что нужно, остальное несложно было вычислить. Виталий Любченко не нуждался в семье ни 20 лет назад, ни сейчас. Людям было место в его жизни, если они оказывались полезны. А Арина, похоже, была из тех покинутых детей, которым важно завоевать внимание недоступного родителя во что бы то ни стало. Раз она сумела это сделать, она была полезна отцу. Она еще с подросткового возраста увлекалась компьютерами. Когда ей понадобилось найти нечто такое, что впечатлило бы Любченко, она просто сосредоточила внимание на развитии этих навыков. Виталий же понял, что неплохой компьютерный специалист, да еще и беззаветно преданный ему — ценная инвестиция. Поэтому он разработал правильную стратегию в общении с дочерью. Он вроде как признал Арину, позволил взять свою фамилию, но никогда не подпускал слишком близко. Таким образом, у девушки постоянно сохранялась причина для борьбы за внимание отца. И когда Любченко предложил ей поучаствовать в откровенно незаконном деле, будь то травлю Сергея Зараева или что-то еще, она наверняка согласилась сразу, с радостью даже. Потому что Арина восприняла это как признание ее заслуг, новый шаг в отношениях с отцом. Он бы не доверился, кому попало. Он ее действительно любит. Вот поэтому она и мысли не допускала, что он убьет ее, если будет нужно. Виталий Любченко еще не делал никаких официальных заявлений по поводу смерти дочери. Николай предполагал, что и не сделает, если Арину не свяжут с делом Сергея. А вот если свяжут, ее отец выразит сожаление по поводу того, что не принимал участия в ее воспитании и упустил момент, когда она свернула не туда». Если же до официальных обвинений дело не дойдет, он не будет давать комментариев, и всех, кто знает о его родстве с Ариной, попросит уважать его право на горе. Но на звонки Николая он перестал отвечать уже сейчас. Это не удивляло. Виталий достаточно умен, чтобы понять, что Форсова он не обманет при любом раскладе. Лёпченко не оставит за своей спиной преследователей. Следующий шаг придется сделать им обоим. Николай пока не знал, чего ожидать однако готов был использовать все свои связи, чтобы Любченко оказался за решеткой хотя бы на время. Форсов просто не представлял, будет ли этого достаточно. Прогноз Матвея, каким бы невероятным он ни не представал на первый взгляд, оказался верным. Гарик объявился сам. Позвонил с незнакомого номера, и когда Таиса насторожно ответила, обиженно заявил. «Вы что, реально там школу бомбанули?» Почему вы самое интересное делаете без меня? Гарик, ты что, ты живой? Ну а каким мне быть? Мне живым лучше, чем мертвым. Но тебя же... Тебя что, не похищали на самом деле? Похищали, подтвердил он. Так и выяснилось, что два урода Яковлевы совсем не против встречи со мной, но по своим причинам. Ты избежал от них? А с ними что стало? ха Их постигла участь а, <смех> маринованных помидоров!» «Ты издеваешься?» — Вспылила Таиса. А, «Над тобой нет. Слушай, у вас там все в порядке? Сами справитесь дальше?» «Да? А что?» «А, у меня тут остались кое-какие дела. Я к вам присоединюсь чуть позже. Все, не скучайте там!» Он завершил вызов, так ничего и не пояснив. Но Таиса сомневалась, что он ответил бы ей, даже если бы она успела задать вопрос. Ей казалось, что за минувший месяц она привыкла к Гарику, а потом он вытворял что-нибудь такое. К похищению он относился как к досадной мелочи и уже рвался в бой. Однако повлиять на него Таиса не могла. Ей сейчас нужно было справиться с Матвеем, которого тоже, несмотря на все травмы, не покидала жажда действия. В больницу доставили их обоих. Полиция возражать не стала, но предупредила, что без допросов в будущем не обойтись. Пока же профайлеры выглядели слишком потрепанными, чтобы на чем-то настаивать. В больнице их распределили по разным этажам. Таиса уже не сомневалась, что легко отделалась, и врачи лишь подтвердили это. Матвея ожидали куда более серьезные осмотры и анализы. Вскоре дошло до того, что к Таисе за помощью обратилась медсестра. «Девушка, вы ведь с ним приехали?» «Да помогите же! Доктора ему советуют отлежаться хотя бы несколько дней, а он уже отказ от госпитализации пишет!» В глубине души Таиса была согласна с медиками насчет госпитализации. Но знала она и то, что Матвей на это не пойдет. Он ведь и сам отлично разбирался в медицине, знал, что его жизни ничто не угрожает. А боли и вред здоровью он считал несущественными деталями. И все равно Таиса должна была попытаться. «Зачем так спешить?» Я созванивалась с Николаем Сергеевичем. Он сказал, что добьется задержания Любченко. «Не сомневаюсь», — отозвался Матвей. «Поэтому я отправляюсь не к Любченко». «А к кому тогда?» «Если он и Аверайт работают вместе, а в этом я уже не сомневаюсь, Любченко предупредит его, что использовал Арину. Если он задействовал свою подстраховку, Аверайду придется применить свою», — догадалась Таиса. «Вот именно. И объяснить это людям, следящим за квартирой, будет проблематично. Нам нужно предупредить самого Дмитрия». Бродить по городу в той одежде, в которой они были во время взрыва, не получилось бы. Людей, покрытых грязью и засохшей кровью, не поняли бы даже свободолюбивые жители мегаполиса. Поэтому Вера передала им сменную одежду через курьера. Сама она дом пока не покидала». Вряд ли Форсова одобряла решение Матвея, просто она, как и Таиса, знала, что он от своих планов не откажется. Остановить его нельзя, а вот помочь можно. Именно по этой причине Таиса отправилась с ним. Они даже не поехали к школе за собственной машиной. Сразу из больницы, на такси, направились к дому курлагиных. Они спешили как могли и все равно опоздали. Первым намеком на то, что все закончилось, стали служебные машины во дворе скорая и полиция можно было надеяться что трагедия произошла на другом этаже и не связана с перенаселенной квартирой да не сложилось когда они добрались туда дверь была открыта а в элитной коммуналке царило напряженное оживление эксперты уже закончили работу и уносили тело галина курлагина рыдала в своей комнате на кухне собрались полицейские плотным кольцом окружившие соседи семьи В этой суете на двух профайлеров поначалу не обратили внимания. Это было хорошо, ведь их не пытались выгнать. И одновременно плохо, потому что им не давали ответов. Но второе Матвей быстро исправил. Лекарства, которые ему вкололи в больнице, действовали неплохо. Он снова был собой, непробиваемо уверенным и всегда знающим, что сказать. Таиса не сомневалась, что ему придется заплатить новыми приступами боли чуть позже. Однако изменить она ничего не могла и просто помалкивала, оставаясь рядом со своим спутником. Они узнали, что Дмитрий Курлагин погиб вскоре после того, как вернулся домой. Хотел подключить зарядное устройство для ноутбука и коснулся оголенного провода, который якобы был там из-за его же недосмотра. Дмитрий действительно предпочитал заниматься ремонтом сам. Его жена уже подтвердила это. Его смерть пока считалась несчастным случаем. Но она дала людям, давно уже следившим за квартирой, повод провести внутри обыск. Кое-что интересное они нашли почти сразу. Артем Замятин, которого подозревали в педофилии, как раз оказался чист. Или на его устройствах просто ничего не обнаружили, ни факт, что не найдут позже. А вот Ольга Жукова, необъяснимо богатая предпринимательница, попалась сразу. В тех самых боксах, которые она составляла, обнаружили неожиданный подарок. Наркотики. Она добавляла тайный элемент не во все наборы, а только тем пользователям, которые умели правильно составить запрос. Но именно от них она получала львиную долю дохода, который делала легальным, ловко манипулируя с показателями продаж. Это делало ее преступницей, но не тем самым оверрайдом, которого разыскивали спецслужбы. Их, вероятнее всего, подтолкнут к выводу, что администратором портала был Дмитрий, а мертвецы обычно плохо защищают свою репутацию. Однако допускать это Таиса и Матвей не собирались. Они зашли в комнату Алекса, не спрашивая разрешения, а остановить их оказалось некому. Как и предполагала Таиса, парень спокойно работал за компьютером. Полиции он наверняка заявил, что потрясен и хочет остаться один. Поэтому к нему и не совались, даже не догадываясь, что для него это момент триумфа. Алекс, услышав щелчок дверной ручки, развернул кресло и настороженно посмотрел на незваных гостей. Таиса видела, что Матвей готовился заговорить с ним и перехватила инициативу. Она доверяла своему спутнику, признавала его превосходство во многом, но, раз она все это начала, она должна и закончить. «Тебя уже можно поздравить?» — очаровательно улыбнулась она. — Мертвы теперь все. Человек, который тебя покалечил, и человек, который получил жизнь, причитавшуюся тебе. — Я не понимаю, о чем вы. — Холодно отозвался Алекс. — Вы не могли бы идти, Мне не до разговоров. Сегодня умер мой отец. — Так ведь это здорово, правда? Ты всегда знал, что он виновен в случившемся с тобой. И он это знал. Ты просто ждал шанса, когда можно будет убить его с максимальной пользой. И вот этот день наконец настал. «Но знаешь, что удивляет меня больше всего?» «Что же?» Алекс старательно делал вид, что он растерян, и вопрос задал автоматически. Однако взгляд у него был спокойный и слишком взрослый для его лет. Он не понимал, что этим и выдает себя. Как бы умен он ни был, ему совсем по мальчишечьих хотелось одержать верх над всеми, кто мог ему противостоять. Он разбирался в людях неплохо, но и нехорошо, не по-настоящему. Он бы никогда не придумал то, что произошло с Сергеем. Но он же хотел, чтобы это произошло. «Сергея Зараева ты ненавидел намного больше, чем своего отца», — спокойно пояснила Таиса. Матвей не пытался вмешаться, позволив ей вести разговор. «И вот это даже смешно. Ты никогда не встречался с ним. Он вообще не знал о твоем существовании. Ты был для него никем. Но ты годами следил за его жизнью, потому что ты считал, что это твоя жизнь». Он ее просто перехватил. Тебе не нужна была теория заговоров, в которую верил твой отец. Ты просто решил, что судьба отсыпала Сергею больше и мстил ему за это». Она не задавала Алексу вопросов, потому что к вопросам он был готов. Таисе требовалась разозлить его, и она понимала, что ее уверенность поддействует на такого человека лучше всего. Она задевала его тем, что была права, и даже ошибками, ведь и в них она была уверена. Она помнила, как он отреагировал на прошлое упоминание имени Сергея. Тогда Таиса сочла это всего лишь случайностью, проявлением болезненного состояния Алекса. Но теперь она знала гораздо больше и все толковала верно. Ненависть, настоящую, искреннюю ненависть, можно прятать. Однако она все равно найдет путь на свободу. «Может, ты чего-то добился, приспособился к новой реальности, стал могущественным оверрайдом» продолжила Таиса. «Только знаешь что? Тебе это особого удовольствия не принесло. Ты действительно не педофил. Ты просто не способен желать другого человека, никакого человека. Или гулять, или наслаждаться моментом. Ты оказался погружен в собственную беспомощность, пока Сергей готовился покорять мир. И трамплином для него должно было стать место в той самой школе, которую ты считал своим. Вот что ты ему так и не простил». Она никогда бы не сказала такое обычному парализованному парню. Таиса потом не простила бы себя за это. Однако она видела, что Алекс сделал свою травму оправданием, индульгенцией за любые грехи. Да, не он придумал пытки Сергея, но лишь потому, что не мог. Мог бы, сделал бы все сам. «Ты не отомстил ему раньше только потому, что не получилось», — завершила она. «Но потом появился Любченко». И у тебя просто мечты сбылись. Только смерть Сережи ничего для тебя не исправит. Ты так и останешься злобным огрызком, ломающим судьбы». Алекс смотрел на нее не отрываясь. В том, что у него только что появился новый личный враг, Таиса даже не сомневалась. ее это просто не волновало. «Во-первых, я не знаю, кто такой Любченко», — сообщил он. «Хотя и догадываюсь. Во-вторых, я могу точно так же заявить, что не представляю, кто такое оверрайт». Но вы ведь мне не поверите. О том, что вы непростые психологи, я прекрасно знаю. Думаю, вы добьетесь того, чтобы за меня взялись серьез. И я полагаю, пару доказательств пропустил, так что меня даже признают тем самым. Только хотите узнать будущее? Мне за это ничего не будет». «Надеешься на жалость к инвалиду?» — сухо спросила Таиса. «Нет, на инвалиду всем плевать. В этом я убедился давно». Я надеюсь на сделку со следствием и получу ее. Как будто я не знаю, что в дело Аверайда втянут Интерпол. Я предложу им доступ к данным пользователя портала, и они мигом забудут о каком-то неудачнике, который сам себе разбил голову об асфальт». Таисе хотелось возразить ему, хотелось спорить, а она не могла. Она слишком хорошо понимала, что Алекс прав. Международные спецслужбы действительно не интересует смерть Сергея, с которой Алекса невозможно связать. А даже если бы было можно, об этом легко бы забыли ради возможности добраться до более серьезных преступников. Что же до Аверрайда? Ему 18. Он инвалид, несчастный ребенок. Мальчик просто не знал, что творит. Его можно простить. Его выгодно простить. Судя по уверенному взгляду Алекса, сделка и помилование были частью его плана с самого начала. Он уничтожил всех, кого хотел, и готовился начать новую, вполне сытую жизнь. Таиса больше не могла находиться с ним в одной комнате. Она вроде как победила, а чувство было такое, будто проиграла. «Алекс не только останется на свободе, ему небось еще и заплатят» и станут говорить о том, что справедливость относительно, а одна жизнь всяко дешевле, чем многие». Она покинула квартиру быстро, так ни разу и не обернувшись на Алекса. Матвей задержался, и Таисе пришлось дожидаться его во дворе. Воздух на улице был теплым и свежим, а ее не покидало чувство, будто все здесь пропиталось запахом крови. «Тебе нужно научиться держать себя в руках», — сказал Матвей, подходя к ней. Такой реакции ты его только радуешь. Я знаю, просто... Короче, я буду работать над этим. Кстати, о работе. Ты заметил, как он отреагировал на фамилию Любченко? Заметил. Он действительно услышал эту фамилию впервые. Он не врал нам. Но Любченко сам косвенно подтвердил, что причастен к смерти Сергея. Тут мы не ошиблись. Я знаю, я не о том. Я сейчас о сути связи между Любченко и авирайдом «Мы ведь думали, что Аверайт заставил его помогать, использовав его личные данные сайта. Но среди этих данных не могло не быть фамилии. Алекс должен был знать, кого шантажирует. А если шантажа не было, как Любченко вообще оказался втянут в эту историю?» Полицейские не задумывались о том, кого прибыли задерживать. Их это не волновало. «Есть постановление, нужно выполнять». Их сразу предупредили, что сопротивление не предвидится. Человек хоть и уважаемый, но интеллигентный. Такой наглостью давить не будет. Он со скорбным видом сядет в машину, поедет в участок, а уже оттуда начнет звонить нужным людям. Особые распоряжения на его счет все-таки были, пусть и не напряжные. Например, не надевать наручники, если не возникнет острая необходимость или не общаться с журналистами, если они вдруг нарисуются рядом с домом. Но в целом же, за исключением этих мелочей, задание представлялось простым. Приехать к загородному дому, найти нужного человека, рассказать ему о его печальной судьбе и доставить на допрос. Поэтому к дорогому коттеджу, окруженному цветущими клумбами, полицейские шли совершенно спокойно, переговариваясь между собой, обсуждая планы на завтра, погоду, начальство. Что угодно, только не это задание. Потому что задание, едва полученное, уже казалось им почти выполненным. Ну а потом из дома по полицейским открыли огонь.